В осаде. День в общине начинался с общей молитвы и проповеди отца Андрея. Ходили в основном все, кто не был занят на хозяйстве и в нарядах. Отец Андрей, кроме всяких там назиданий и поучений и священного писания, бывало интересно рассказывал и чего в мире творится. Имея приемник, слушал по вечерам, осмысливал, а потом доводил до пасты. Ну и по делам общины тоже. Так что проповедь зачастую превращалась в своего рода планерку богословие батюшка был не силен, он и сам это вполне осознавал, потому что не духовную семинарию заканчивал, а политех. И уже потом после армии, придя после долгих поисков истины к вере, закончил что-то, что в переводе на гражданские расклады можно было бы с духовной семинарией сопоставить как ПТУ с университетом. Поэтому отец Андрей старался больше давить на практичность, а священное писание пристегивало зачастую чисто как аргумент, чтобы подкрепить авторитетом какую-нибудь из своих мыслей. Приемники вообще не были не редкость, хотя и накануне случившегося в мире, что с подавчего общика все чаще стали называть странным буквосочетанием БП, какой какой-нибудь радиосвязью озабачивались совсем уж не в первую очередь, и даже не в пятую, воспринимая наличие телевизоров и радио в мобильниках как естественную данность, которая никуда деться не может, вместе с питавшим их электричеством. Однако все получилось не так естественно. Хотя телевизоры и приемники в мобильниках никуда не делись, Электричество же оказалось совсем не таким, само собой разумеющимся благом, как солнце и воздух. На каком-то этапе БП электричество в Азерии и, соответственно, на приборке безвозвратно закончилось, и потому получать новости по радио, не говоря уж про телевизор, стало сложно. Электронные девайсы надо было заряжать, потребляли же они энергии неизмеримо отдачи. Отец Андрей же располагал простейшим, экономичным и дешевешим до, до БП-шным временам приборчиком. Компактным, чуть больше флешки – MP3-плеер, на котором грешник любил во время какой-нибудь монотонной работы, которой хватало вообще не послушать музыку, и не только церковную. Батюшка был широких интересов. Кроме мп 3 проигрывателя девайс имел и миниатюрное радио на КВСВ, чего вполне хватало для ощущения биения пульса мира. Самое же главное, девайс был очень экономичен в плане энергии. Не имел динамика и звук уносился только на наушники. И питался от одной батарейки 3А, то есть мизинчиковой. У отца Андрея и так-то был запас батареи, кроме того, он приспособился заряжать и три аккумуляторы, как от время от времени включаемого большого генератора, в свое время умыкнутого Вадима при помощи Владимира и Вовчика с вышки сутовой связи, так и от солнечной панельки Вовчика. В радиоэфире теперь было много от себя вранья. Держался эфир больше на энтузиастах, вещали какие-то прежде неизвестные станции, сплошь и рядом несли чушь, начиная от пропаганды каких-то новых, ранее неизвестных религиозных учений. И кончая божествлением идолов рок-н-ролла, рассказывали про дела в их удаленных анклавах, жаловались и плакали, искали утешения и потерявшихся родственников, крутили музыку и угрожали непременно разобраться с теми, кто это все затеял. Выбирать информацию приходилось по крупицам, но это было интересно и познавательно. Существенно более интересно и познавательно, чем раньше получать ушатые уже разжеванные информационные жвачки из телевизора и интернета. В общем, с мировой информацией у отца Андрея все было ништяк как сообщила Зулька Сергею. И в этот раз они пришли послушать проповедь. Сергей просто ломал от отсутствия книг и фильмов, он еще не адаптировался. Фильмы вообще не смотрели только по выходным дням с компьютера, и репертуар выбирали голосованием, в основном музыкальные комедии, неинтересным серьезному парню, каким Сергей себя обоснованно считал. Оказалось, что и все книги, что были в общине, он перечитал еще в Мурске, за исключением специальных, конечно, А взять с собой свой айпод он не подумал. ехали всего на несколько дней туда и обратно. Впрочем, в последнее время зулька было не скучно. Отец Андрей поведал пасты что опять он слышал призывы Муэдзина, и дублировались они, что интересно, на французском, немецком и английском языках. И текстовая передача была, из которой ясно было, что Эйфелева башня та, что в Париже теперь есть высочайший в Европе минарет собственно европы никакой уже нет а есть некий союз европейских халифатов образовавшийся на осколках чишу в результате эпидемии евросоюза население там выжило немного но из того что выжило закономерным большинством оказалось население мусульманское просто напросто к моменту начала острой фазы бп они уже составляли в европе большинство не отличавшиеся никогда особым законопослушанием разного рода беженцы не стремились И в загородное поселение, куда в последнее время на вольный выпас старались выгнать из городов население и европейские власти. Да и в пищу у них с и рядом были весьма специфические предпочтения. Так что по итогу они оказались в Европе в безусловном большинстве, чем и не приминули воспользоваться. И вот Эйфелева башня уже минает. Но, тут же поспешил заметить отец Андрей, древние христиане и в пещерах под Римом молились, и молитвы их доходили до Всевышнего. — Дело, конечно же, не в высоте храма, а в искренности и в том жаре души, который мы вкладываем в молитву, — поведал священник. — Вот горяча была наша молитва во спасении, и прислал Бог нам помощь в лице ребят из Мувска. И почти величественным, надо сказать, жестом растер отец Андрей руку в направлении стоявших тут же только с Бабахом. Тут только Сергей с удивлением обнаружил, что они тоже здесь. Если Бабах, как ожидалось, стоял в окружении коммунарок, то Толян был сам по себе и в непривычном для него серьезным выражением на лице. «Глянь, Талянта!» Толкнул он локтем Зульку. «А что?» «Да чтобы он вот так вот попа слушал, в жизни бы не поверил!» «Отец Андрей не попа, священнослужитель!» Оборвала его хихи девушка. «Он у нас большим уважением пользуется. Больше, чем кто?» «Больше, чем кто?» Передразнил ее крыс шепотом, чтобы не обращать на себя внимания. «Ты прям такая красноречивая, как этот, как его!» «А ты не наезжай!» А я не наезжаю, прервал Сергей. А просто все равно смешно, чтобы Толян слушал кого-то с такой серьезной рожей. Ну и что? Ну и слушает. Правильно делает. И не рожа, а лицо. Зулька незаметно для себя самой уже начинала строить своего пацана. <сёк> Пусть с лицом все равно непривычно. Он каждый вечер сейчас с отцом Андреем встречается, разговаривать не знал? Чего не знал-то? Знал, конечно. Ну и что? Они там за жизнь базарят. Толяны дома любил с батей перетереть. А тут с попом с вашим, то есть с отцом Андреем. Че ты меня грузишь? Что, он не поп, что ли? Поп же?» «Поп — это неуважительно звучит», — объяснила ему Зулька с некоторой назидательностью. «Отец Андрей для нас не поп, а священник. Таинство и все такое. Только у него грех был, я тебе рассказывал. тут в храме двоих бандитов убил. Очень переживал и много молился потом. И служб не было. Только он потом сказал, что сон ему был и во сне знамение. И что сейчас все не так, как раньше было. И что грех сейчас — это не так, как раньше». И что он больше согрешил, если бы не вступился за храм и за пасху. И что в грехах потом разбираться будем, когда все кончится. А пока все так. И все согласились. И только Леонида против была. Ну та, и, то есть не против, а бурчала не по делу. Но ее особо, не особо слушали. Она сейчас у бабы Веры в кладовке сидит. Потому что баба Вера строгая. Меня тоже к ней сажали, когда я провинялась. На хлеб и воду на целых два дня, прикинь. Это когда я шпиона задержать не смогла, я тебе рассказывала. Папа говорит, что у бабы Веры гарнизонный глупт вахта. Хи! Сергей все согласно кивал, слушая Зульку, все это он уже слышал. И про битву и народцами в церкви, и возле церкви, и про грех. Про Леониду только переспросил. А нафига вы ее, получается, так просто кормите? На цепь дай пахать, как у нас пионы. То есть какие были, невольно наемные. Ты чего? Зулька сделал большие глаза. На цепь. Нельзя людей на цепь. Человек должен осознать и раскаяться. — Ага, замучились бы мы ждать, когда бруцеллез раскаялся. Хмыкнул крыс и огляделся. Не слышали кто их перешептываний? — Еще чего. И вообще, Бог нас не посылал. Вас твою батю воручать Мы тут сами по себе. Мы за Элеонорой. И нас эта овца ваша, Валька, заманила и спряталась, зараза. Как появится, Толяна ее по-любому грохнет. Я тебе говорю, он такой. Так что пусть лучше сидит, не высовывается. — Откуда ты знаешь, что не Бог вас послал? Так же шепотом чистые чувства противоречия заспорил Зулька. Вы и знать не могли. А он сделал так, что вы сюда пришли, и значит, помогли. Хотя и не планировали, правда же? Не посылал, и обзнал. Мог не знать, мог. Отец Андрей говорит, что пути Господь неисповедимы, и что к вере каждый по-своему приходит, и что к Богу мы не на небеса должны подниматься, а здесь, на земле, впустить его к себе в сердце. Дедушка Минула тоже говорит, что Аллах, он всемогущий, всеведущий, и что он во всем, то есть и в тебе, и во мне. А Аллах, он тоже Бог? поинтересовался темных в теологических вопросах крыс. «А как же? А кого в тебе больше, Аллаха или Бога? И кто равнее «Они оба главные. То есть это один и тот же, только по-разному называется», объяснила Зулька. «Никогда она не была набожной, как к примеру ее мать Алена, в последнее время сильно ударившаяся в религию, но общение с отцом Андреем и со старым Мулой, да и вся атмосфера общины давала себя знать». «Клево. Откуда знаешь?» «Да уж знаю. А ты крещеный?» не А что? Это зачем?» «Ну как зачем?» – удивилась Зулька. «Если ты крещённый, то, ты, то ты, ты как бы для Бога свой. Он тебе помогать будет». «Типа ты уже в его бригаде?» – хмыкнул понимающий крыс. «А ты крещённая?» «Нет». «Я ведь мусульманка». «Ну так папа говорит, нам не надо». «А вот мама у меня крещённая». «Ага». «А можно?» «Надо будет подумать, что?» «Если Бог за это будет помогать. А что он взамен захочет?» «Ты чего?» Зулька опять сделал круглые глаза. С Богом нельзя так, нельзя торговаться. Нужно просто уверовать в него и все. И это, соблюдать заповеди. Я не торгуюсь, но условия-то надо узнать, то влипнешь. Если просто уверовать, тогда ладно. А как он проверит, уверовал я или нет? Да еще заповеди. А что за заповеди? Сложно-то мне. Тус, молодежь. Присторожилась на них неподалеку стоящая женщина. В храме они в ночном клубе. Крыс зулька примолкли и принялись вновь слушать проповедь. Отец Андрей уже в меру сил красочно обрисовал ситуацию в мире, сложившуюся, несомненно, из-за падения нравов и отхода от истинной веры. Что это божий промысел, что сократилось население на земле из-за глада и мора, обещанного еще в апокалипсис. И не все, не все это, испытания только начинаются, придет еще Антихрист и соблазнит. И много тягот верующим еще предстоит, и путь к спасению один – молиться, быть скромными в быту, трудиться на общее благо и стойко отстаивать свою веру. Свою общину от орд неверующих, забудших, погрязших во грехе бывших наших сограждан. От общих слов перешел к местной специфике, к деталям, что соблюдение гигиены есть долг перед обществом, что нечищенные зубы тоже своего рода грех. Либо ведут они к заболеваниям, а лечить заболевания особо и нечем. И вот он, у Натальи Петровны зуб заболел на два дня, как работник выбыл, и ничем не помочь. Пришлось зуб-то удалять, а это больно и опасно. Лучше заниматься профилактикой, чем так-то вот самой страдать и отвлекать людей и медикаменты на помощь себе. Порошок зубной вообще не в изобилии, порошок хороший, чтоб чистили каждый день. И что проверять будет перед трапезой выборочно, чтобы дыхнули, ибо знаю я вас. И еще, что жалуются дети родителям на строгость учителей. Не жалуются пусть. Строгость к необходима, она формирует характер. Строгость и участие в общих делах, а не зависание в интернете, как раньше. И если Мишон, то есть если Лика Верочку за неточенный нож наказала, то так тому и быть. И еще, дети не хотят таблицу умножения учить, а это надо. Это не наглядная необходимость, но надо. Нету теперь мобильников. И нужно уметь в уме считать, как люди всегда и считали. А калькуляторы в мобильниках зло. К родителям обращаюсь. Следите, чтобы от руки и от ваши уроки выучивали. А пуще всего священное писание и таблицу умножения. Ибо в будущем ну, это уже было неинтересно. Пойдем, что ли, шепнул Сергей подруге. подруги. Пошли потиху, согласилась та, и они потихоньку отступая стали пятиться к выходу. А куда пойдем? Она на колокольню хочешь? Нет. Тогда в короткий... А на колокольню хочешь, не? Тогда в коровник, не руку гладить. Там сейчас дойка будет. Хочешь? А пошли, а потом куда? А в окопы, там есть скрытые ячейки, там не дует. А что там будем делать? Отцеловаться. Хочешь? Хе -хе. Пошли. Когда утренняя молитва заканчивалась, одна из женщин придержала выходящую из церкви Аллу за рукав. Алла, твоя младшая с этим, с мальчиком новым из пришлых. Сергеем, ну и что? Как бы чего не вышло, а? Все вместе, да вместе. Алла постояла, помолчала, ответила. Зульфия девушка уже взрослая и порядок знает. Даст Бог, все будет хорошо. На высоком совете в комнате у Вовчика обсуждали уже более животрепещущие дела. Посудачили о том, что на кладбище кого-то опять хоронили. В могилу Тарыл Дима, Савельевны внук, и хоронили жену его. Ну, что в пенсионном фонде в Мурске работала полная такая. И кто же это умер-то в деревне опять, непонятно. Неужто Мэгги? Но не дочка ихняя нет, и ни Савельевна сама. Неужто правда Мэгги? Отец Андрей пересуды присек, сказал, что кто умер, гадать сейчас бессмысленно. Придет время, все узнаем. А сейчас надо по важным делам в общине. Начал с простого. Что вот, у Геннадия Ивановича на колене бурсит, а Алена отказывается операцию делать, гной и лимфу спускать. Не делала, говорит, никогда. Комрад Холь возьмется ли? Ему операции не впервой. Что вот тоже дилемма. Заболели спины и у бабки Варии, и у Глебовой Анастасии. А диклофенак только на один курс кому? Или одну точно вылечить, или обоим порвну? Ну тогда что получится-то? Тоже дилемма. А кто-то морду красивую на стене церкви углем нарисовал кто? Оскверняет, понимаешь, Божий храм. Кто? Отец Андрей, конечно, и сам знал кто, но намеренно напускал драматизма, поглядывая на Толика, смиренно сидевшего на совете рядом с бабахом. Сергей советами стал пренебрегать. Толик с индеферентным видом рассматривал висевшие на стене вовчиков-калашников, Бабах покусывал губу, глядя в угол, явно думая тоже не о красиной морде, нарисованной на стене церкви. Забот у него было много. Его буквально разрывало от тяги ко всем девчонкам из муск-шоу. Но он не мог определиться, кому отдаться. И боялся самому себе признаться, что больше всех его тянет к кадыльке. Невесте-вдове, как перешептывались, называли ее женщиной в общине. Это было сложно, это было непривычно. Какая же тут к черту морда на стене, да не еле. Отец Андрей проспинался еще некоторое время насчет красивой морды на стене, все в упор, глядя на Толика, так что тот не выдержал и высказался. Он видел не на церкви, а на пристройке, где вход. Это не совсем церковь, так что не надо наезжать. Во-вторых, красивая морда – это темный знак. Не будем говорить кого, но он, несомненно, приносит удачу. Так что, опять-таки, не надо наезжать. Наоборот, должны быть благодарны. В-третьих, у вас у самих на входе в церковь на стене черт нарисован, а вы не выступаете, а тут всего-то крыс. В-четвертых, я не знаю кто нарисовал. «Чего вы, Андрей Викторович, на меня-то смотрите? Я точно не рисовал. Хотите, перекрещусь?» Тогда отец Андрей от него отстал и перешел к другой теме, к оборонной. И сразу слово дал комраду Хурю. Вовчик встал и не к силу, не гордо рассказал, что ему сегодня жаржетта ночью снилась. Его ручная декоративных кондиций крольчиха, еще летом сбежавшая в лес во время нападения на них банды на поляне. Скачет эдак по снегу, хотя это совсем не для декоративного кролика по зимнему-то скакать. Не выживет, как думаете? Как думаете, к чему бы это? Не к тому ли, что скоро нам всем придется, как декоративным кроликам, по зимнему лесу скакать? Ибо, как говорит справедливо Вадим, которого сейчас на совете нету, если потянут Озерские и Гришкины бойцы бронетехнику опять, нам все, крышка. То, что мы сделали, Вадим говорит, и я с ним согласен, не более чем полумера отсрочка. Надо было на дороге засаду ставить, непременно, чтобы Гришку ликвидировать. И в деревне ядро это поганое старосту, юриста и мунделя. Тогда бы отстали. А сейчас это просто отсрочка. И потому, как они вокруг пригорка окупы усильно роют, обложили со всех сторон, взялись за нас крепко, не за страх, а за совесть. И судя по всему, расклад один. Либо один нас, либо мы их. Третьего не дано. Но если только собраться и однажды ночью прорвать окружение и бежать всем вместе в лес. Но с женщинами, стариками и детьми, бросив припасы, это будет попросту чуть затянувшееся самоубийство. Нет, в принципе, могут на прорыв пойти, только те, на кого староста, хронов и гришка больше всего зуб имеет Он, Вовчик, коммунарки и Вадим с семьей. В расчете, что остальных пощадят? Да только не пощадят ведь, сами понимаете. Время такое. Хуже, чем во время гражданской войны взаимное озвобление. Нет, не пощадят. Да и мы, справись, дай бог, с ними, тоже мало по кого пощадили. Все сумрачно помолчали. выхода никто не видел. Степан Федорович предположил. Вот в ту ночь Вадим-то дочку свою Гузель на Орлике отредил Варшанск. Может, добралась? Помогут? Все задвигались. Хотелось верить, да... Только не получалось. По всему? Потому что ребята из Мурска рассказывали по данным радиоперехвата. Выходило, что рухнула центральная власть, что в Мурске, что в Варшанске, рухнула и упятилась в укрепленные зеленые зоны, где сидит сейчас на породорезервах и арсеналах, дожидаясь, пока в миру население к нулю не придет. Через эпидемию разборки. Вот тогда они выйдут и на обломках новый мир построят. Может быть. А может и нет. Но встревать сейчас местные, да еще такие региональные, провинциальные разборки они точно не станут. А найти какую-нибудь банду вроде белой кувалды, чтобы подписалась за общину, это фантастика. Вернее, это вариация на тему японского фильма «Семь самураев», где семь средневековых бойцов спасают деревню от бандитского наезда, чисто за кормежку и хорошие отношения. В наше время такое, предположить, трудно. Опять помолчали. Бабка Настя вздохнула, промокнув глаза краем платка. Детишек жалко. Да, без вариантов, только что. Всеобщее ожидание выразил отец Андрей. Ну, с Божьей помощью. Господь заступится, не выдаст. Кто помог нам в этот раз, как помогал и прежде, покарает врагов веры, отступников и христопродавцев. А где мы с частицев? За это молиться все станем. Бабах толкнул Локтем Толика. Его святейшество опять Бога на киллера подписывает. Только-только буркнул. Мы уже выступили, оказывается, гневом Божьим. Интересно, кто еще за него на этот раз вкрижется. Главное молиться и верить. Ну а если суждено нам будет животы свои положить здесь возле храма Божьего, то на то стало быть и его воля. Закончил отец Андрей. На то мы порешили. Отец Андрей и сформулировал расчет. Проклят всякий, надеющийся на человека, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь а насчет лекарства от спины бабки веры и анастасии решили разделить им таблетки поровну а еще растирать поясницы бальзам звездочка благо еще баночка есть и молиться конечно же бог даст поможет